И в больнице в короткие моменты прояснения сознания и в полубреду к Чегуеве продолжала совершаться эта внутренняя работа, которую уже никто не могло остановить. Сколько он мотался по дорогам, в каких только переделках не был, мчался в гололёд. Пролетал над глубокими колдобинами, проскакивал в такие щели на шоссе, где, казалось, и пешему не проткнуться. У него реакция мгновенная. А вот тут не ушел. Первый раз в жизни не ушел. Врезали ему крепко. Двое врачей и сестра хлопотали над ним, щупали, поворачивали, причиняя боль. А он все пытался у них спросить о самом для него главном, и, наконец, изловчился, повернул лицо к сестре и зашевелил губами. Видать, она не очень его понимала, прислонила почти к самому его рту розовое ухо, и тогда он еще раз напрягся и спросил. И она поняла, сердито проговорила, «Жив, вон!» и кивнула куда-то ввысь. И он понял, что где-то там и находится Юрий Петрович. Он постарался благодарно моргнуть сестре, потому что сказать уже ничего не мог. Теперь Чугуев мог подумать и о себе. Он был привычен к боли, умел переносить ее и знал. Главное сейчас отлежаться, как отлеживался не раз. Он же сам про себя говорил, что на нем все зарастает, как на собаке. Тут важно держаться и не трусить, когда уходит сознание. Волна боли иногда накрывала его с такой силой, что он проваливался в мрачную глубокую яму и там лежал, задыхаясь, не в силах вздохнуть. Но где-то далеко-далеко едва о б р е ж и л свет, и он верил, что рано или поздно Он приблизится к этому свету. Так и случалось. И тогда Чугуев начинал видеть потолок, окно над дверью. К нему склонилось отдаленно знакомое, помятое и усталое лицо. «Сможете говорить, Чугуев?» Он различил на этом человеке милицейскую форму и вспомнил, что знает его. Это был следователь. следователь стал спрашивать чугуев слушал его вопросы и только кивал а не отвечал потому что эти вопросы больше походили на рассказ и ему оставалось лишь подтверждать то что было известно следователю и сам чугуев из этих вопросов узнавал для себя новое значит парню было 18. он и в армии еще не служил кончил свою десятилетку и сел за руль самосвала добывать трудовой стаж. Машину вроде бы знал хорошо, еще в школе научился, да и вообще из упорных, видно, ребят, если уж начал гонять на самосвале. Ну так какого же черта перся он не по своей стороне, да еще на скорости? Был бы хоть справа кювет, тогда ч и г у е в мог бы влететь в него и сжать по канаве. У него бывали такие случаи, сходило. Но тут не было кювета справа, а был спуск к реке. Так какого же ч ё р т а так гнал самосвал этот пацан, охотник за трудовым стажем? Ах, вот оно что! Говорит, не в себе был. Говорит, ничего не помнил, совсем забылся, потому что девчонку свою застукал с другим. Ах, какая беда, ну прямо настоящая трагедия.